Глава двадцать вторая. Петербург. Протелефонировав дежурному адъютанту в зимний, Лавров с удивлением узнал, что Николай II переменил планы и пока пребывает в царском селе. Ехать на перекладных сорок верст не хотелось, и немного подумав, он решил попробовать воспользоваться любезностью министра иностранных дел Ламсдорфа и перезвонил в МИД. К его счастью, министр оказался на месте – Ваше сиятельство, это полковник Лавров беспокоит. Желаю здравствовать. Вальдемар Николаевич, опять вы за старое, зажурчал в слуховом рожке бархатный голос графа. Мы с вами, по-моему, уговорились, никаких великосветских условностей. Просто Владимир Николаевич. Итак, я внимательно вас слушаю, Вальдемар. Простите за дерзость, Владимир Николаевич, но вы как-то настоятельно просили при нужде запросто обращаться к вам. Я имею в виду ваше замечательное авто. Вам нужен мой автомобиль? Если это возможно, Владимир Николаевич. Понимаете, очень хотелось прокатить одного человечка, который никогда не ездил в авто. Схитрил Лавров. Пыль в глаза, так сказать, пустить. Ах, вы же лонишка. Признаваться с недленно Вальдемар это дама? Признаться совсем не дама. В общем-то, планируется деловая поездка. Деловая? Ха-ха-ха, <смех> проказник. И когда вы желали бы прокатить «Л'Обжет де вау-тро-адорасйон»? Ваш предмет обожания. Если вам не нужно авто самому, то можно прямо сейчас, Владимир Николаевич. Чудесно. Вы у себя на Таврической? Тогда ждите. Я немедленно распоряжусь насчет авто. Однако прошу вернуть его не позднее четырех часов пополудни. Вас устроит? Я бесконечно вам благодарен, Владимир Николаевич. Не стоит, Вальдемар, не стоит. Это я должен благодарить вас за досье, которое вы подготовили для его императорского величества. Благодарю вас за поддержку, выдвинутой мной кандидатуры на переговорах. Итак, ждите, Авто Вальдемар. Усевшись в подъехавшее авто, Лавров постарался выкинуть из головы полный двусмысленных намёков разговор с министром. В царское. Коротко бросил он шоферу. и откинулся на кожаное сидение, прикрыв глаза и размышляя о событиях последних дней. Французский журналист Франсуа Бале, выездной бригадой в составе подпоручика Новицкого и старого сыщика Медникова, был довольно быстро опознан на добаркадре Казанского вокзала Москвы, в первую очередь благодаря характерной походке с выворачиванием в стороны носков. Выдал газетчика и новейший портативный фотографический аппарат «Кодек», которым тот немедленно начал щелкать во все стороны. Новицкий и Медников переглянулись. Судя по следующим за французом-носильщиком с полудюжиной чемоданов, тот намеревался сделать в древней столице России остановку. Это не совсем устраивало контрразведчиков, но Лавров строго-настрого предупредил о том, чтобы не чинить французу препятствий. В роли главного переговорщика выступил поручик Новицкий, прилично говорящий по-французски. Подойдя к боле, он учтиво поклонился, снял широкополую мягкую шляпу и заговорил. Мсье Бале? Изволите следовать из Шанхая? Француз мгновенно насторожился. Из Шанхая? С чего вы взяли, господа? Кто вы? Я не имею чести вас знать. Ну как же мсье Бале? Газета Фигаро. Много наслышано от вас от нашего коллеги мсье Павлова. Он, между прочим, и попросил нас встретить вас. Консул Павлов в Шанхай. Но мы не уговаривались с ним об этом, мсье «Новицкий Андрей Палыч», — поклонился еще раз поручик. «А со мной коллега Медников». Тот тоже раскланялся. «Разрешите осведомиться о ваших планах, мсье Бале», — не ослаблял напора поручик. «Моих планах?» «Я возвращаюсь домой, во Францию». И, воспользовавшись случаем, совершил совершенно фантастическую поездку по самой длинной в мире железной дороге. Я непременно опишу это путешествие. «Ну а сейчас?» Несколько дней я планировал провести в Москве. Согласитесь, мисье Новицкий, журналист не может упустить такой случай. Потом в Санкт-Петербурге и через недельку через Варшаву и Берлин домой. Прекрасный план. Не моргнув глазом, одобрил Новицкий. Если желаете, мы с коллегой господином Медниковым с удовольствием возьмём на себя роль ваших гидов в Москве. Если не желаете, благоволите только сообщить точную дату прибытия в Петербург. Там вас ожидает очень приятный сюрприз. «Не люблю сюрпризов», — рассмеялся Баля. «Мне их и в Японии хватало». «А что вы имеете в виде, Мсье Новицкий?» «Руководствуясь представлениями консула Павлова из Шанхая, а также генерального штаба русской армии, высоко оценивших вашу работу в Японии, о вашем прибытии в Россию доложено его императорскому величеству Николаю II. Император с нетерпением ждет вас в Петербурге, чтобы... И хотя это пока секрет, Мсье Баля... предупредил самым таинственным видом Новицкий. Император намерен удостоить вас боевой награды из собственных рук его императорского величества. Француз был слегка ошеломлён и явно тронут. "А, ваш царь знает о скромном французском журналисте? Может ли такое быть?" "Но вы ведь далеко не простой журналист, мсье Бале". Со значением понизил голос Новицкий, сделав ударение на словах "непростой". «Право, я даже не знаю», — заколебался француз. «Разумеется, принять награду из рук русского императора великая честь. Но что скажет об этом мой шеф, главный редактор газеты Мсье Кашон? Чего доброго меня могут упрекнуть в том, что я пренебрегал обязанностями собственного корреспондента в Юго-Восточной Азии в пользу рискованных поручений русского посланника в Шанхае?» «Это предусмотрено, Мсье Бале», — торжественно пообещал Новицкий. Государь просил передать, что может принять вас по малому дворцовому протоколу. То есть без широкого освещения в российской печати и вашей аудиенции у императора и получения из его рук награды. Этот вопрос целиком и полностью оставлен на ваше усмотрение. На глазах француза блеснули слезинки. Весьма, весьма польщён, господа. В жизни не думал, что удостоюсь чести быть лично известным русскому царю. Но Но тогда, может быть, мне не стоит задерживаться в Москве и испытывать терпение императора великой державы. Не беспокойтесь, мисье Бале. Двое суток для осмотра достопримечательностей Москвы вполне разумный повод для задержки. А мой гардероб, мисье? Вдруг с ужасом воскликнул Бале. Я не смогу появиться при дворе монаршей особы в дорожных отрепьях. Мне нужен новый фрак, по крайней мере. Новицкий с сомнением поглядел на Трепье, который мы щепетильной бале назвал великолепную чёрную пиджачную пару, на стрелки брюк, которые француз, несмотря на двухнедельные вагонные метарства, сумел сохранить в свеже отглаженном виде. Но у него было решение и этой проблемы. Лучший портной Петербурга метр Циммер, который обшивает парадными мундирами весь высший свет к вашим услугам, мсье. торжественно объявил поручик, словно не взначай проглотив окончание истинной фамилии Саломона Циммермана. Он уже предупреждён и готов построить для вас фраг за сутки. Когда все сомнения француза были устранены, он помявшись сообщил, что раз так он готов разделить пребывание в Москве с господами Новицкими и Медниковым и через 2 дня выехать с ними в Петербург. Как не чесался язык у Истратия Медникова пораспросить француза о богосфере, его встреча с ним Он смолчал, помня строгое предупреждение Лаврова ни о Берге, ни о его письме, ни слова. Если он, конечно, сам об этом не заговорит. К концу вторых суток веселого времяпрепровождения в Златоглавой Медников уже начал тяготиться вынужденным бездельем и стал слегка манкировать своими обязанностями гида. Однако Новицкий стойко выдержал все пожелания француза, позволил себе прилечь лишь в купе вагона 2-го класса, едва скорый поезд Москва-Петербург отправился в путь с Николаевского вокзала. В северной столице, сдав беспокойного француза с рук на руки Лаврову, путешественники испросили себе сутки на отсыпание, и с достопримечательностями Петербурга воре знакомили уже другие сотрудники разведочного отделения. А мэтр Циммер тем временем трудился над фраком гостя. О богосфере француз заговорил с Лавровым сам. Видимо, когда убедился, что имеет дело с серьёзной конторой. Тем не менее, письмо от него Боле согласился передать лишь в руки адресата полковника Архипова. И таким образом познакомился с ещё одной столичной достопримечательностью, собранной полковником коллекции старинных механических игрушек. Пока француз любовался экспонатами музея, Лавров тут же в библиотеке Архипова засел за расшифровку письма Гасфера. Ничего принципиально нового письмо не содержало. Агасфер сообщал, что понемногу входит в доверие к завербовавшей его японской спецслужбе, однако никаких серьёзных заданий от неё пока не получает. Он считал возможным установление связи с конторой, сигналом для чего послужило бы оставление куклы в токийском парке Уэно на специальной площадке для подобных кукол у павильона Киёмидзу. Однако предупреждал, что не может гарантировать того, что будет иметь возможность часто проверять этот павильон. Семья Гасфера по-прежнему находится в Хакадате, в доме шотландского коммерсанта Демби, скорее всего, на положении заложников. После осмотра домашнего музея отставного полковника Франсуа Боле был приглашён в библиотеку, где Лавров предъявил ему полдюжины фотографий мужчин средних лет. Среди них француз без колебаний опознал по одному из снимков Агасфера, посетившего его в Токийском отеле Лондон. Таким образом, все формальности были соблюдены. и Лавров вздохнул с облегчением. Подозрения в том, что Бали имел дело с подставкой из японской контрразведки, оказались лишены оснований. Между тем, установление связи с эгосфером по-прежнему представляло из себя серьезную проблему. Прежде всего, в связи с отъездом из Шанхая француза. Осторожные вопросы Лаврова о том, имеет ли шанхайский резидент Павлов других агентов, могущих без риска посещать Японию, остались без ответа. Франсуа Бали этого просто не знал. Вздохнув, Лавров решил отложить этот вопрос на некоторое время. Он требовал серьезной подготовки и наведения справок. Памятуя о том, что сам государь сообщил Лаврову о скором своем переезде в Зимний дворец, тот озаботился о аудиенции с ним лишь после того, как фраг был готов. И вот первая неожиданность. По каким-то причинам Николай остался в царском селе. Вот и пришлось просить автомобиль у Ламсдорфа. Придворный протокол требовал согласования высочайшей аудиенции с министром двора, престарелым бароном Фредрихом. И тут возникло второе неожиданное препятствие. На все просьбы Лаврова сообщить государю о приезде в Петербург француза, Фредрих отвечал уклончивыми отказами. Поймите ваше высокое превосходительство, его императорское величество самолично просил меня сообщить ему о прибытии и времени краткого визита в нашу столицу французского журналиста. убеждал Лавров министра двора Его императорское величество нынче занят, он прямо твердил старик, соглашаясь лишь внести имя француза в общий список жаждущих получить аудиенцию. Но государь ясно выразил пожелание лично вручить господину Боле войенную награду. Терял терпение Лавров. Он знает о кратковременности пребывания его в русской столице. Не могу же я насильно удерживать француза в Петербурге неделю или более того. Невелика птица репортёрешку французский брюзжал старик. И месяц подождёт, коли нужда есть. Но государь лично, понимаете, ваше высокое превосходительство лично просил меня дать ему знать об его приезде. Я прошу только сообщить ему об этом. Пусть решение об аудиенции принимает он сам, только сообщите. Сегодня никак невозможно, тряс головой старик. Милостивый государь, вы испытываете моё терпение. Лавров знал, что на старости лет с главой министра императорского двора иногда творятся странные вещи, требующие порой вмешательства маститых психиатров. И в конце концов сделал вывод, что попал к нему не в тот день и не в тот час. Спускаясь из приёмной Фредериксова и Екатерининском дворце не солоно хлебавши, Лавров отчаянно ломал голову над поиском путей преодоления неожиданного препятствия. как вдруг услыхал густой бас самого генеральского свойства. "Полковники, извольте подойти ко мне". Вздрогнув и оглянувшись, Лавров увидел одного из самых страшных, как говорили нынче в Петербурге людей, генерала Трепова, нового царского любимца. Назначенный после событий 9 января на должность петербургского генерал-губернатора, Дмитрий Фёдорович Трепов уже через 2 дня после назначения получил в подчинение полицию. И состоящее в ведении Министерства императорского двора учреждения в царском селе Петергофе, Гатчине и Павловске. А в мае нынешнего же года Трепов был назначен товарищем министра внутренних дел, заведующим полицией и командующим отдельным корпусом жандармов, составлением в должности Санкт-Петербургского генерал-губернатора. Доверие и приязнь Николая к генералу были столь велики, что и жительство Трепова имело исключительно при царской особе, где бы император ни находился. Лавров чётко повернулся и чеканным шагом подошёл к генерал-майору, отдал честь и замер в ожидании неминуемого начальственного выговора. Однако Трепов, узнав Лаврова, счёл возможным ограничиться вязливым замечанием. Насколько я помню, полковник приветствие старших чинов в нашей армии ещё не отменены. Дмитрий Фёдорович Трепов был близарук, однако очков принципиально не носил. Виноват вашего высокопревосходительства Лавров, кажется. Точно так, Ваше Высокопревосходительство. Что-то ты, брат, зачестил в последнее время к государю, ревниво заметил генерал-губернатор. Один раз говорили ротмистром пришёл, полковником ушёл. Везончик ты, брат. А нынче по что? По нужде ходишь или выслуживаешься? Побледнев от сдерживаемого гнева, Лавров коротко объяснил ситуацию с французом, которого государь сам же желал видеть. «Французишка, говоришь, важное сведение у японцев для нашей Квантунской армии и ставки добывал». «Хм, молодец. Пример достойный подражания. И не пускает барон к государю?» «Ты на нашего кавалериста зла не держи, полковник. Сам поди слышал, что у него с головкой не всегда того». «Кавалерист?» Дружеское прозвище данное Фредерику близкими ему людьми, заслуживцами по кавалерии. А помочь твоему горю я, пожалуй, помогу. Только не сегодня. Генерал оглянулся и понизив голос доверительно сообщил: "Животом сегодня государь с утра маяется, все приёмы отменил, а завтра у него званый обед с делегацией Союза русского народа". Правомонархическая черносотенно-православно-политическая организация действовавшая в России с 1905 по 1917 год. Инициатива создания СРН принадлежит доктору Дубровину, поэту Майкову и Гумилёву Арсению. Была печально известна причастностью к еврейским погромам. Интимное, можно сказать, мероприятие, сам понимаешь, полковник, никак не афишируемое. Ты всей монархической организации не состоишь часом, полковник? чтобы почитать государя вовсе не обязательно состоять в какой-либо организации, ваше превосходительство, уклончиво ответил Лавров. Тем более, что проходя службу по линии жандармского отделения, не имею права примыкать ни к каким политическим партиям. До него и раньше доходили странные слухи о необыкновенной приязни Николая II к черносотенцам. Поговаривали, что в их кругу его императорское величество и чувствует и держит себя свободней и раскованней. почитая монархистов истинными представителями русского народа, его надёжей и опорой. Умные и знающие люди относили эту приязнь к сдержкам воспитания государя в юные годы. Отец Николая II Александр III не приобщал наследника к будущим занятиям государственными делами. И вступив на престол, Николай по образному выражению одного из современников, оказался в положении неопытного пловца, неожиданно свалившегося в пруд. «Не имеешь, говоришь?» — вздохнул от чего-то трепов. «Вот и я таких прав не имею. Впрочем, не о том говорим. Коли желаешь, полковник, привози своего французика завтра к часу дня пополудня. Обед на два часа назначен, так что успеется все. А я государя предупрежу, напомню ему». «Так можно надеяться, ваше превосходительство?» — обрадовался Лавров. «А ты что, в слове генерал-губернатора и товарища министра внутренних дел сомневаешься, полковник?» Не сдержавшись, рыкнул генеральским басом Трепов. «Правду, видать, мне Александр Григорьевич сказал про тебя. Дерзок, малопочтителен?» «Лихо ты его слыхал и отчистил при последней встрече у государя». «Но это, брат, ты не на меня нарвался. Ладно, ступай». Имеется в виду министр внутренних дел Александр Григорьевич Булыгин, на короткое время заменивший на этом посту святополк Мирского. Вернувшись из царского села в Петербург и отправив в гараж МИДа авто Ламсдорфа, Лавров направился в гостиницу «Астория», где поселился французский журналист. Его следовало предупредить о завтрашней высочайшей аудиенции. Оттуда Лавров вернулся в контору, где его ждал своего рода сюрприз. Визитная карточка председателя комитета министров Сергея Юльевича Витте. Тому, что великий реформатор какими-то путями узнал место дислокации секретного подразделения главного штаба, полковник не слишком удивился. Обширные связи Витте и его всезнания стали петербургской поговоркой. Но зачем Лавров мог ему потребоваться? Как доложили начальнику оставшиеся в конторе сотрудники, Витт появился через 3 1/4 часа после отъезда Лаврова в Царское село. На все уверения сотрудников в том, что его превосходительство ошиблось и никакого разведывательного отделения тут нет, а есть обычная страховая контора, Витт, понимающе улыбкой, требовал встречи с господином полковником Лавровым. И, разумев в конце концов, что в виду его отсутствия ничего не добьётся, оставил для начальника карточку с номером своего личного телефона. по которому и просил с ним связаться в любое удобное для господина полковника время. Пожав плечами, Лавров заметил, что скоро, по-видимому, все дворники Петербурга будут знать об истинной сущности перестраховочного товарищества на поях. И что проще, наверное, заменить её вывеску на военный объект, при проникновении посторонних часовые открывают огонь без предупреждения. Памятуя о настойчивости и целеустремлённости Витта, Лавров решил, что сановник дознался о его справке, подготовленной для государя. И раз тут уже ничего не поделать, с явным нежеланием придвинул к себе телефонный аппарат. Телефонная барышня мгновенно соединила его с названным номером, однако сановника на месте не оказалось. Взяв трубку, секретарь Вита известил Лаврова, что Сергей Юльевич выехал на заседание комитета министров. и просил лишь назначить место и время для чрезвычайно важной и нетерпище отлагательности необходимости встречи его превосходительства с господином полковником. Встреча, как подчеркнул секретарь, имеет частный характер. Время встречи его превосходительства полностью оставлял на усмотрение Лаврова, однако просил передать, что удобнее всего будет посетить его в особняке господина Витта на Каменноостровской улице. Подумав, Лавров решил всей неожиданной просьбе не отказывать. и согласился прибыть в особня Квитте завтра в семь часов пополудни. Караул проверил списки приглашенных, и, найдя в них имена Лаврова и Франсуа Балера, спахнул ворота. Тотчас появилась дежурная карета, и посетители покатили в ней по аллеям Александровского сада. Лавров, посмеиваясь про себя искоса, поглядывал на своего спутника, непроизвольно приоткрывший ворот еще на въезде. У парадного входа в Александровский дворец карету встретил дежурный адъютант. Почтительно осведомившись об именах гостей и цели посещения, он провёл их в правое крыло здания, где располагались личные апартаменты Николая II. В приёмной императора Лавров едва успел удержать балек готового склониться в глубоком поклоне, при виде вошедшего в приёмную церемонии местера в парадном мундире алого сукна с обильным золотым шитьём, шепнул ему: "Это не императорм съебали". Это руководитель церемониального протокола или церемонии-мейстер. Один из высших придворных чинов, следящий за выполнением церемониала и руководящий дворцовыми церемониями. Следуйте за мной, господа. Его императорское величество соизволил принять вас в своем рабочем кабинете. Мой бог, если этот человек не русский царь, то как же тогда выглядит настоящий государь? Он спел шепнуть потрясённый француз на ухо Лаврову, с восторгом оглядывая анфиладу комнат, через которые они шли. "Ну успокойтесь, мы ебали. Вы ещё не видели парадных помещений дворца великой Екатерины?" шепнул в ответ Лавров. Дойдя до приёмной императора, церемонимейстер оглядел посетителей, снял невидимую пушинку с кителя Лаврова, глазами показал на галстук француза. Хотя на взгляд полковника он и так выглядел симметрично, и в полголоса заметил. Государю вопросов не задавать, на его вопросы отвечать как можно короче. Когда его императорское величество отойдет от окна, церемония считается завершенной. Кабинет покидать, не поворачиваясь к государю спиной. Откашлившись церемонии, мейстер легко постучал в дверь кабинета императора и скрылся за ней с докладом. Едва Лавров успел перевести Бале последнее наставление, как двустворчатые двери распахнулись, И невест откуда взявшийся адъютант сделал приглашающий жест. Лавров и сам впервые попал в парадный кабинет императора. Планы архитектурной отделки кабинета императора были оригинальны и своеобразны. Неожиданной для взгляда была антресоль. Поднявшись на неё по деревянной лестнице, можно было рассмотреть сверху пространство всего кабинета, по площади схожего с залом. Тёмная цветовая гамма подчёркивала строгость и деловой характер интерьера. Массивные короткие колонны из полированного мрамора с бронзовыми накладками. Потолок облицованный красным деревом с бронзовыми скрепками. Стены с деревянными панелями, мебель красного дерева. Всё вызывает ассоциации с корабельной каютой, что явно было определено желанием заказчика. Потолок, оконные рамы и мебель в парадном кабинете были выполнены из красного дерева. Зелёные стёкла, вставленные в верхнюю часть окон, создавали в кабинете слегка зеленоватое освещение, напоминающее отблеск морского пространства в корабельной каюте. На потолке медные креппы в подражании устройству корабельных помещений. Лавров тут же припомнил, что все Романовы любили море и часто совершали прогулки на своей яхте "Стандарт". В глубине кабинета зеленело сукно бильярдного стола. Здесь император в свободную минуту иногда играл с дежурными адъютантами и родственниками. «Здравствуйте, господа!» Император легко встал из-за рабочего стола и приблизился к вошедшим. «Здравствуйте, полковник!» «А с вами N.C. C'est notre français le euro?» «Так это и есть наш французский герой?» «Точно так, ваше императорское величество!» отрапортовал Лавров. Неоднократно с риском для жизни господин Франсуа Балек, корреспондент газеты Фигаро, проникал в самые секретные места Японии, брал интервью у высокопоставленных офицеров японского генштаба. Его сведения, доставленные в Шанхай русскому резиденту Камергеру Павлову, переправлялись посредством шифровок и корреспонденции дипломатической почты в штабы нашей армии. Я помню Камергера Павлова, кивнул император. Он, если не ошибаюсь, был нашим послом в Корее. А после вступления туда японских оккупантов перебрался в Шанхай и блестяще организовал там разведывательную работу, не так ли, полковник? Точно так, ваше императорское величество. А Франсуа Бале был одним из лучших его агентов. Понятно, полковник. Что же нам делать с нашим героем? Я полагаю, что орден Святой Анны был бы для господина Бале в самый раз. Вопрос лишь в степени этой награды. Поскольку мсье Бале человек статский, Святая Анна четвёртой степени ему не подойдёт. Императорский орден Святой Анны орден учреждённый как династическая награда и введённый в наградную систему Российской империи для отличия широкого круга государственных чиновников и военных. При награждении четвёртой степенью ордена за военные подвиги знак прикреплялся к фесу холодного оружия с надписью за храбрость. что ж, придется немного нарушить регламент и удостоить мсье Бале, Аннушкой сразу третьей степени. Не сваля взгляда с Бале, император сделал знак церемонии мейстеру, и тот почтительно поднес ему знаки ордена Святой Анны. Николай самолично прикрепил крест ордена к левой стороне фрака француза, а звезду ордена приложил к правой. Орден Святой Анны Третьей степени представлял из себя крест на груди на ленте шириной 2,2 сантиметра. Кордену прилагалась звезда, которая в отличие от всех других российских орденов носилась не на левой, а на правой стороне груди. Награждённый орденом Святой Анны 3 степени получал также 100 рублей ежегодной пенсии. Надеюсь, вы поможете нашему французскому другу прикрепить звезду, с улыбкой попросил император Лаврова. И не забудьте сказать о денежном приложении к этой награде, полковник. Слушаюсь, ваше императорское величество. Э как вам trouvez la Russie, Сиябле? Как вам notre capitale? А как вам понравилась Россия, Сиябле? Наша столица. Я просто в восторге от России и русских людей, ваше величество. Благодарю вас. Награда, полученная из ваших рук, для меня вдвойне ценна. Николай, кивнув, уже начал поворачиваться, показывая тем самым, что аудиенция закончена. И вдруг, словно вспомнив о кликнул Лавров, начавший уже пятиться к дверям. «Полковник, у меня есть к вам короткий разговор, который не совсем удобно вести при нашем французском друге. Я вот подумал, не присоединитесь ли вы к небольшому неформальному мероприятию, назначенному мной для представителей Союза Русского Народа? Там мы могли бы свободно переговорить». На этот вопрос можно было дать единственный ответ. «Как будет угодно вашему императорскому величеству?» «Чудесно. Тогда проводите господина в алле и возвращайтесь». Мой адъютант покажет вам сиреневый кабинет. Приёмный Лавров помог Франсуа Боле закрепить на фраке звезду ордена. Тронутой наградой и поражённой обстановкой царских апартаментов, француз треkotaл без умолку, и Лавров едва сумел вклиниться в его прочувствованный монолог, чтобы сообщить об изменении в дальнейших планах. Месье Боле, я провожу вас только до баркадеро станции, а до Петербурга вы должны будете добираться самостоятельно. Ничего не поделаешь, император имеет ко мне какое-то поручение, и я должен вернуться во дворец. О, конечно, конечно. Вы не должны огорчать вашего императора. Мой бог, я почувствовал не только теплоту его голоса, но и тепло его рук, когда он прикреплял орден. Но какая простота. Ваш царь был в военном мундире. И вы с ним имеете равные чины, он тоже полковник. Мои друзья просто не поверят, что я вот так запросто говорил с императором великой России. Я протелефонирую господину Новицкому, и он успеет вас встретить в Петербурге на вокзале. Я приношу вам столько беспокойства. Я бесконечно благодарен вам, мсье Лавров, за эту незабываемую аудиенцию. Высочайший указ о награде будет доставлен вам царским курьером прямо в гостиницу, мсье Бале. Надеюсь, мы еще увидимся до вашего отъезда из России. Если Бале поразила простота, скромность и приязненное отношение Николая II к простому французу, то неофициальный обед в сиреневом зале Александровского дворца, устроенный императором для обширной депутации членов Союза русского народа. Поразила Лаврова. Вернее, не столько обед, сколько сам Николай. На обед он явился в малиновой косоворотке, подпоясанной наборным пояском, в шароварах защитного цвета и в сапогах. Поразило Лаврова и настроение императора. По всему было видно, что среди собравшейся публики он чувствует себя свободно и раскованно. Николай часто смеялся, благодарил приглашённых за бесконечные тосты в его честь. Ему было явно приятно слышать о себе, как о единственной надежде и опоре русского народа. В общем, обед прошёл на славу. Подогретые обильными возлияниями гости вскоре начали петь под звуки оркестра народных инструментов. Вместе с ними пел и император. А когда оркестр заиграл "Барыню", в пляс пустилась не только вся делегация союза, но и сам царь. Его невысокая фигура в малиновой косоворотке выделывала коленца, которые Лавров, вовремя укрывшийся за шторой, никак не ожидал от этого всегда спокойного и даже флегматичного человека. Размышляя над всем увиденным, Лавров даже не заметил, как Николай вышел из круга танцующих и приблизился к нему. «А-а-а, вот вы где спрятались, полковник!» — услышал он чуть запыхавшийся голос Николая. Мгновенно выйдя из-за шторы, Лавров поклонился. Народным танцам не обучен ваше императорское величество. Кроме того, мой парадный мундир? Николай лениво махнул рукой, прерывая дальнейшие извинительные пояснения. Оглянулся, и тут же подскочивший адъютант поднёс курительный прибор, янтарную шкатулку с папиросами и такой же мунштук. Разминая папиросу, Николай выразительно показал глазами на шкатулку. Курите, полковник. Лавров вторично извинился. Не курю, ваше императорское величество. Скверная, конечно, привычка, согласился Николай, прикуривая от поднесённой адъютантом спички. Вот и Алекс, тебе ж моя супруга не одобряет. Однако привык. Собственно говоря, полковник, я хотел вам сказать, что был весьма удивлён вашим отзывом о господине Витта и вашей рекомендацией относительно его кандидатуры как главного переговорщика. Я постарался написать честно, объективно и в соответствии со своими убеждениями, Ваше императорское величество. Хотя должен признаться, что не принадлежу к числу поклонников и сторонников его высокопревосходительства. Я так и понял, поэтому и был удивлён, кивнул Николай. Насколько мне известно, большинство военных считает, что мы делаем ошибку, садясь за стол переговоров с макашками. Они умоляют меня санкционировать продолжение военных действий. меме мы с Японией сухопутную границу я разделял бы эту решимость ваше императорское величество Да, без флота мы бессильны, с горечью заметил Николай. Впрочем, это настолько очевидно, что Вернёмся к господину Витта полковник. Разделяете ли вы его политические убеждения? Я военный, а не политик, ваше императорское величество. Что ж, благодарю за искренний ответ, полковник, а также за то, что вы приняли моё приглашение принять участие в этом скромном обеде. Лавров поклонился, и когда император вновь направился к столу, не замедлил покинуть сиреневый зал. Выйдя из дворца, Лавров отмахнулся от дежурной кареты и пошёл по аллеям Александровского парка к выходу, размышляя о странной просьбе императора принять участие в интимном обеде. Вопрос, который Николай задал ему, вполне уместно было задать и при французе. Теряясь в догадках, Лавров уже на до баркаде ре царской сельской станции пришёл к единственному выводу. Николай хотел продемонстрировать ему восторженный патриотизм простого народа, которому он без сомнения причислял приглашённую депутацию СРН. Между тем, обед в сиреневом зале дворца завершался Поскольку приглашённые не выказывали намерения отклониться и уйти, Николай бросил быстрый взгляд на генерала Трепова, сидевшего от него по правую руку. Генерал всё понял и, поднявшись с бокалом в руке, гулко откашлялся и, сделав ударение на первом слове, провозгласил: Последний тост, господа. Предлагаю ещё раз выпить во здравии его императорского величества, его супруги и всего монаршего семейства. Ура! Грянувший ответный ура гостей заглушил перезвон сдвинутых бокалов. "Его императорское величество ждёт государственные дела, господа", снова рявкнул Трепов. "Да, к сожалению", кивнул Николай. "Был рад видеть вас. Спасибо, братцы". Поставив свой бокал, Николай повернулся и в сопровождении генерала Трепова быстро направился к выходу. След за ним дожовая на ходу на выход с явной неохотой потянулись и приглашённые. Александр Иванович окликнул вернувшийся в сиреневый зал Трепов, главу союза доктора Дубровина. Погоди-ка, разговор есть. Дубровин с юных лет был ярым монархистом, искренне любил династию Романовых и столь же искренне ненавидил смутьянов и революционеров, смеющих покуситься на основы и сами принципы самодержавия в России. военный врач, позже известный в Петербурге доктор педиатр и чиновник медицинского департамента МВД, Дубровин всегда был активным участником возникшего движения для отпора революционным течениям любого рода. В сентябре 1901 года он без колебаний вступил в ряды одной из первых черносотенных организаций Русского собрания. Возмущённый пассивностью его учредителей, доктор вскоре создал собственную правомонархическую организацию Союз русского народа. Дубровин остро ненавидел евреев, считая их основной движущей силой революционных событий в России. Ведь те женат и вторым браком на еврейке, был для Дубровина и его приспешников одним из самых ярких символов либерального мракобесия, толкающего Россию к распаду и конституционной пропасти. Остановленный окликом Трепова, Дубровин с надеждой поглядел на грозного для многих, но не для него, генерала. Царское приглашение на интимный обед Глава СРН рассматривал как прелюдию для пополнения кассы союза, весьма оскудевшей в борьбе с революционерами иже давней. Однако обед кончился, а разговор с монархом на финансовую тему так и не состоялся. Может быть, государь поручил поговорить о деньгах в поддержку своих преданных сторонников Трепову? Пусть они уходят. Генерал махнул роскошной шевелюрой в сторону приостановившейся без своего вождя депутатской А вас, господин доктор, я попрошу пройти в мой кабинет. Увидев добробеново отведённые ему во дворце апартаменты, генерал без промедления по-солдатски приступил к делу. Александр Иванович, мне показалось, что вы покидали сиреневый кабинет с разочарованным лицом. От чего бы это? Я буду откровенен, Дмитрий Фёдорович. Мои люди и в первую очередь я сам ожидали не столько моральной, сколько материальной поддержки нашего общего отдела. Однако, к сожалению, деньги, господин доктор, надо обна зарабатывать, прервал его генерал. И не газетный визг отнёй в Московских ведомостях, а конкретными делами. Газета откровенно черносотенного толка одно время выходила под девизом: "Видто должно уйти". А что делаете вы? Акцию с адскими машинами ваши люди не только провалили, но и начали каяться в содейном в иностранных газетах. Имеется в виду наше мевшее дело о покушении на Витто в январе 1907 года, когда через домовые трубы его особняка в печи были спущены две бомбы с часовым механизмом и мощным зарядом динамита. Бомбы не взорвались в результате технической ошибки тех, кто их снаряжал. В этом деле были замешаны члены ОСАН. Автор приносит слушателям извинения за небольшую писательскую вольность. Он перенёс это событие на 2 года раньше. Скажите спасибо мне. Поверьте, стоило большого труда уговорить начальника подчинённой мне петербургской охранки полковника Герасимова запутать дело и спустить его на тормозах. Но в этом деле был замешан только один человек из нашего союза, некто Казанцев, попробовал возразить Дубровин. Двух других исполнителей из негласной агентуры подобрал сам полковник. Молчать! рявкнул по медвежьей трепов. Оба хороши. отодвинув с презрением рюмку, генерал набухал водки в винный бокал и залпом выпил. Бросил в рот дольку лимона. Несколько успокоившись, он мирно продолжил. Извините, Александр Иванович, нервыс. Не будем поминать старое. Днями ведь-то отбывает в Америку на переговоры. Государь подозревает, что он воспользуется этой поездкой, чтобы опубликовать или спрятать за границей свой грязный пасквиль. В общем, доехать он не должен, господин доктор. Николай II был убеждён, и не безосновательно, что Витта работает над большим материалом, проливающим свет на негативные последствия финансовых афер людей из ближайшего окружения царя и даже его родственников. Император неоднократно просил Витта, прямо и через министра двора Фредрикса, дать ему эти материалы для ознакомления, однако Витта отрицал их наличие. Но государь, направляя этого жидовского покровителя со столь высокой миссией в Америку, не только совершает большую ошибку, но и провоцирует вид-то на эту публикацию. «Кто вы такой, чтобы критиковать императора?» Снова загремел Трепов. «Государь не может поступить иначе, это тактический ход. Недавно он приватно признался мне, что терпел и терпит этого субъекта по чисто тактическим соображениям». изъявил, что его терпению, кажется, пришёл конец. Привлекать к этому делу полковника Герасимова в на сей раз я не желаю. Я не доверяю его продажной агентуре. Если же видту удастся заставить замолчать с помощью ваших людей, господин Дубровин, то даже в случае провала общество сочтёт сей акт возмездия вполне логичным и закономерным. И не теряйте времени. Видтъ выезжает из Петербурга 9 июля. Сначала в Париж, где ему предстоят переговоры с тамошним правительством, а 13 июля по пароходам Вильгельм Великий в Нью-Йорк. А его охрана? Насколько мне известно, он едет без охраны, берёт с собой только старого камердинера и секретаря. До Шербурга его сопровождает супруга. Они везут с собой внука, которого должны передать в Париже дочери вышедшей замуж за графа Рышкина. Город порт во французском департаменте Ломанш. Важнейшая военная гавань северной Франции. Дорогое удовольствие, покашливая заметил Дубровин. Между тем, как я уже говорил вашему высокопревосходительству, наша касса пуста. Генерал, позвенев ключами отпер потайной ящик бюро и бросил на колени Дубровину две плотные пачки купюр. Здесь достаточно, чтобы добраться до Америки и обратно двум исполнителям, господин доктор. Мне кажется, что лучше всего будет сделать это где-нибудь подальше от России. После Берлина, например, где-нибудь на вокзале. Как говорится, концы в воду. Хохтнул Трепов и тут же построжал. В случае удачи ваши люди получат ещё столько же. Ну а если нет? Клянусь, вы пожалеете, что взяли эти деньги, господин Дубровин. прятав деньги, тот начал благодарить и пятиться к дверям. Погоди-ка, остановил его генерал. Дело ответственное, и я хочу лично проконтролировать твой выбор. Исполнитель должен быть из приличного общества, начитан, грамотен, умён, способен поддержать беседу. Никаких зепунов с зверских взглядов из подлобья и черносотенных лозунгов. Есть такие? Значит, двух кандидатов приведешь на известную тебе квартиру на Дворянской. Я выберу одного. А второго ты уберешь на всякий случай, понял? Ну, ступай. В семь часов по полудни того же дня полковник Лавров, одетый в Статское, нажал на кнопку электрического звонка у парадного подъезда особняка председателя комитета министров Витте. Встретивший его коммердинер принял у него шляпу и легкий плащ. Вечера в Петербурге, несмотря на конец июня, были весьма прохладными. И немедленно проводил визитёров в кабинет великого реформатора во втором этаже здания. Видте в домашнем сюртуке живо встал из-за обширного письменного стола, обошёл его и протянул руку. Здравствуйте, господин полковник. Военный мундир, должен заметить, идёт вам больше. Прошу садиться. Видте провёл гостя к креслу у растопленного камина, усадил его и уселся напротив сам. Ваше имя Владимир Николаевич, если не ошибаюсь. Точно так, ваше превосходительство. Называйте меня Сергеем Юльевичем. Вид теннис спускал с лица Лаврова острова внимательного взгляда. Благодарю, что откликнулись на моё приглашение. Могу я предложить вам что-нибудь выпить? Благодарю. Чаю, если можно. Вид ты позвонил колокольчиком и велел лакею принести два стакана чаю. Чему обязан честью приглашения к вам в дом, ваше превосходительство? нарушил молчание Лавров. Что же, сразу видно делового человека, кивнул Витта. Дело в том, господин полковник, что меня хотят убить.